Развивая впоследствии эти свойства, природа сделала в слегка ядовитой. Ведь на влажной оболочке рта, на остатках пищи, застрявших между зубами, норовило поселиться множество микроорганизмов, большинство из которых вредны для организма. Обычно, если природа засевает эксперименты с ядами, то не останавливается на полпути, а обязательно создает что-нибудь способное вызвать настоящий ужас. Пример тому – ядовитые змеи, чьи укусы даже для человека могут быть смертельны. Откуда же берется змеиный яд? Оказывается, это всего-навсего змеиные слюнки. Яд вырабатывается слегка измененными слюнными железами, но их проток – открывается в канал, проходящий внутри зуба. Яд выделяется только во время укуса при надавливании на специальный мешочек, расположенный у основания зуба, и весь целиком попадает в рану. Некоторые змеи сумели неплохо усовершенствовать свое грозное оружие. Кобры, розовые и зебра, и другие африканские змеи Видимо, чтобы мы не забыли, что яд – это всего лишь зубы, научились неплохо плеваться. Ядовитые зубы у них устроены несколько иначе, чем у прочих добротив. Канал, по которому выпрыскивается яд, открывается не на самом кончике зуба, а довольно далеко от него. Видимо, так удобнее плеваться. И имеет воронкообразно расширяющийся отверстие. Вот почему при неглубоком укусе яд может в рангу и не попасть. Зато при плевке он рассеивается на мелкие капельки и летит довольно широким конусом. Поэтому площадь поражения змеиного выстрела, как и у дробового ружья, по мере увеличения расстояния, возрастает. Плюются змеи виртуозно и на очень большое расстояние, почти на 4 метра. Такая дальнобойность объясняется тем, что во время плевка змеи объединяют силу давления яда в мешочке, где он хранится, с инерцией движения, делая с выпрыскиванием яда сильный бросок головой вперед. Если яд попадает в глаза, на свою оболочку носа или в рот мелким млекопитающим, они погибнут. Это оружие... дальнего действия значительно эффективнее, чем у большинства ядовитых змей. Слинки ядовиты не только у змей. В Сихом океане, в районе островов Сиджи, Новой Гвинеи и Самоа, живут брюхоногие моллюски, конусы, с длинными до 15 сантиметров и очень красивыми раковинами. Однако брать живых конусов в руки опасно. Коварный моллюск непременно укусит острыми зубами тверки. Яд конусов, особенно крупных, для человека мертелен. Тысячелетняя тайна раскрыта. Еще правобытные люди знали, что пища, попав в желудок человека или животных, переваривается. Слежуя туши убитых животных, они, конечно, заглядывали в желудок. Ведь и теперь редкая хозяйка устоит от соблазна узнать, что съела на обед щука, и нет ли в курином желудке среди камешков и песка чего-нибудь особо интересного. Охотники, скрывая животных, вместо мяса, травы и семян находили в желудках и кишечники своей добычи кашеобразную массу. Создавалось впечатление, что пища здесь варится. О том, как это происходит, узнали значительно позже. Съеденная пища изменяется не под действием тепла. В желудке, даже самых горячих, теплокровных, температура не бывает выше 38-43 градусов. И этого явно недостаточно. Переваривание идет с помощью пищеварительных соков. В которых содержатся особые ферменты. Живудочно-кишечный тракт человека и животных